Глава третья. Осень, 2019 год. Мастер печатного слова, текстовик-затейник Ляля, пишу сценарии статьи, обзоры в журналах, веду блоги в Инстаграме, привыкла работать много, не жалея себя. Но если раньше она не нуждалась ни в каких допингах, то с некоторых пор, примерно после весенней аварии, последующего после нее трехмесячного приема утоляющих средств, да и после общих неудач и разочарований в жизни, Ляля -ля заинтересовалась всякого рода подсластителями реальности. В какой-то миг, чтобы сочинялось складнее и бойче, Ляля -ля стала прикладываться к рюмашке. Тут выпьет, и тут бокальчик пропустит. Вискарик, просекка, отметить сдачу сценария, начало одного проекта, удачное завершение другого, первый гонорар, второй гонорар, 8 марта, день рыбака. День связиста, пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Так повод всегда найдется. Да и вообще, какой это кайф быть под мухой. Примешь на грудь и сразу становишься веселой и обаятельной. Глаза горят, и каждому, каждому с тобой интересно. А потому что ты шальная, заводная, ты зажигалка, от тебя можно искры высекать. Немного шампанского с утра, так, для тонуса. а в обед грамм 50 накачу, и нормально и вискарика на ужин для полноты жизненных впечатлений. Ну, я же классная, классная. Я вам всем такой нравлюсь. Мама, кто это? Ляля смотрела на себя в зеркало. Опухшее бледное лицо, погасшие глаза, без всяких проблесков мысли. Ты алкашка, Точкина, однажды поняла Ляля. Пьянь. Давай скажи это себе честно. И сейчас ты наблюдаешь распад своей никчемной личности а женский алкоголизм трудно поддается лечению если вообще поддается и как ты точкина докатилась до такой жизни а она не знает как вот было весело легко а потом вдруг ну вот вообще внезапно стало убого и мерзко и ты точкина пробила днище здравствуйте а здесь кто нибудь живет Ляля пыталась скрывать свою проблему, стыдилась ее. Сначала скрывать получалось, а потом постыдная ее проблема начала выпячиваться, лезть наружу, короче говоря, проявляться для окружающих. В середине сентября, вернувшись из аэропорта, где они провожали Лену в Америку, грустные Ляля с Таней зашли в кафе. Они посетовали друг другу на то, как будут теперь скучать без Лены, а потом Ляля взяла себе коньячка, грамм 50, для приличия, не больше, чтобы Таню не пугать, Потом Ляля не удержалась и коньячок повторила. На третьем повторе Таня заволновалась. «Лялечка, у тебя проблемы?» – тихо спросила Таня и просветила непутевую подружку взглядом-сканером. «А у Лялечки не то что проблемы, а проблемищи». Руки трясутся, глаз дергается, да и выглядит она, как облезлая драная кошка, ну или готовая анорексичка, ибо за два месяца Лялечка умудрилась похудеть на 15 килограммов, что при ее и так субтильном телосложении уже было критично. «Я сама не знаю, как это вышло, Танька», — призналась Ляля. «Я, наверное, сопьюсь». Таня побледнела и нервно сжала краешек салфетки, потом спросила, «Душеспасительные беседы проводить надо?» Ляля покачала головой. «Не-а. Тетке сорок лет. Какие беседы? Сама все знаю». Таня кивнула. «Ну, тогда я просто найду хорошую клинику, где тебе помогут». Ляля было заикнулась о том, что, может, Таня проявит чудеса милосердия и займется также исправлением еще одного алканавта, Саши Павлова, и найдет и для него клинику, да и вообще поддержит его добрым словом и дружеским, так сказать, участием. Но Таня оборвала ее. «Павлов мужик, вот и пусть сам выбирается», — отчеканила Таня. «Да и не сможет ему никто помочь, если он сам не захочет. А вот тебя я за руку поведу, если сама не пойдешь лечиться». Таня сдержала обещание. Она буквально притащила Лялю в клинику лечения от алкоголизма. И надо, надо свою бессмертную душу спасать. Вырывать ее из гнилого болота отчаяния. От днища отталкиваться и наверх, наверх, по сантиметру поднимаемся. В октябре, пройдя лечение и закодировавшись, Ляля пришла в клуб анонимных алкоголиков. «Здрасте вам с кисточкой, я Ляля. -ля. Я вообще по жизни совершенная дура. А еще я, ну, давай, смелее решайся, алкоголичка». Уф, выдохнула это слово, уже стало легче, и поймала на себе понимающие взгляды собратьев по несчастью. А здесь все такие. Знаем, знаем, болеем тем же самым. Все будет хорошо. А может, не будет. Как сама захочешь, как сдюжишь. И хотя курс лечения и посещение клуба действительно помогали, Ляле было необходимо главное — мотивация, смысл в жизни, собственно, то, ради чего она должна была жить и преодолевать свои слабости. После октябрьской реабилитации в начале ноября Ляля поехала в Краснодар. И с порога чистый Рембрандт, картина возвращения блудного сына, повалилась маме в ноги. «Мамочка, прости, плохо мне, пропадает твоя непутевая Ляля». «Вы поедете со мной!» Мама с ужасом смотрела на исхудавшую, изможденную Лялю. «Оля, все так серьезно!» Ляля кивнула. «Серьезно, да?» «Я справлюсь, ма, обещаю, ради вас с Петей, но мне будет легче, если вы будете рядом!» Лялина мама заплакала и позвала Петю, чтобы сообщить ему о том, что они едут в Москву. На семейном совете решили, что мама пока временно поживет у Ляли в ее московской квартире, чтобы помочь Пете освоиться в новой школе, а когда захочет, вернется в Краснодар. Вскоре мама с Петей приехали в Москву и поселились у Ляли в квартире. В декабре, отвечая Тане на ее вопрос про дела, Ляля улыбнулась. «Все нормально. Пете понравилась новая школа, маме московские музеи». Ну, а я теперь пью только кефир на ночь. Да и из большого секса я ушла, подруга. Вот так вот. Пора долги отдавать, а у меня их много накопилось. Надеюсь, что успею, пока Петька совсем не вырос. Жизнь подвела Лялю к самому краю и, пожалев, от края отвела. Ева с Олей гуляли в парке, шуршали листьями в безлюдных аллеях. Оля смеялась, дурачилась, собирала букеты желто-красных листьев. «Мама, баба, возьмем цветочки домой?» Ева улыбнулась. «Да, как сказал известный писатель, осенью каждый лист цветок. Возьмем, Оля, дома поставим в вазу, и будет у нас красота». Они шли по парку, взявшись за руки. Оля прижимала к своему красненькому платьицу много пестрой лиственной красоты. В воздухе тянуло дымком, своеобразный горьковатый воздух осени. Еве вдруг вспомнилась, как когда-то она вот так же ходила собирать листья вместе с маленьким Ваней. Ваня. Как и всегда, когда она думала о сыне, у Евы защемило сердце. Как он там? После того разлада в марте они ни разу не виделись, и Ева отчаянно по нему скучала. Ей так хотелось примириться, позвать его, но она считала, что сын первым должен пойти на примирение. Придя домой, поставив Олен букет в вазу, Ева взглянула на часы и подумала, что у Вани скоро заканчиваются занятия в институте. Желание увидеть сына сегодня, сейчас, было таким сильным, что Ева оставила Олю с Галей, выскочила на улицу, взяла такси и поехала к институту. Она стояла неподалеку от главного входа в здание, высматривала в толпе родное лицо. Из института высыпала группа веселых студентов. Ваня шел с другом, высокий, красивый, и такой далекий. Он прошел мимо, не заметив ее. Ей так хотелось окликнуть его и сказать «пойдем домой, сынок». Ева вздохнула и пошла прочь. Вернувшись домой, она достала старый фотоальбом, налила себе бокал вина. Старые фотографии, хроника прошлых лет. Словно вся жизнь пронеслась перед глазами. Смеющаяся мама, новорожденный, завернутый в кружевной кулек Ваня молодой Гаврилов с горделивым взглядом непризнанного пока гения, подруги Таня, Лена, Ляля, насупленный подросток Ваня и, ой, их с Сергеем крымские фотографии, сделанные этой весной. На этих фотографиях Ева задержалась чуть дольше. Вздох и еще один глоток вина. Осенью Сергей стал писать, звонить ей все реже. Еве показалось, что он теперь уже не так нуждается в ней. Впрочем, наверное, это было естественно. Он отвыкает от нее. Между тем, она-то к нему как раз привыкла так, что, наверное, и не надо было настолько сильно. Опасно привыкла. Проросла корнями. И как вот теперь вырывать, если вдруг не сложится? Вздохнув, Ева перевернула эту страницу альбома и снова увидела фотографию сына. «Надеюсь, у тебя все хорошо, сын». В комнату вошла Галя. «Я с вами посижу, можно?» Ева кивнула, конечно. Галя присела рядом, что-то болтала, рассказывая про Олины фокусы. Ева рассеянно слушала. Неожиданно ей показалось, что в Гале что-то неуловимо изменилось. Ева присмотрелась. Так и есть. У этой новой Гали был неприлично счастливый вид влюбленный и, главное, любимой женщины. Сопоставив кое-какие вещи, Ева быстро смекнула, чем можно объяснить теперешние частые Галины прогулки по вечерам и ее долгие занятия по субботам и воскресеньям. Ей очень хотелось расспросить Галю о том, кто этот парень, какой он, но поскольку сама девушка молчала, Еве было неловко лезть с расспросами. «Значит, у Гали появился молодой человек», — вздохнула Ева. «Ну и дела. Вот выйдет Галка замуж, заберет Олю, и уйдут они в свою жизнь. Ну что я могу с этим поделать? Однажды это неминуемо случится, и останешься ты, Ева Юрьевна, в полном одиночестве». Ева и переживала, и все-таки была рада за Галю, потому что та заслужила свое счастье. А потом с годами Ева стала понимать, что любовь и есть, наверное, осознанная способность отпустить детей в свою жизнь, когда придет время разорваться с ними, не стоять у них на пути и сделать это так, чтобы они и не поняли, как тебе тяжело, чтобы птенцы твои улетали с легким сердцем. В конце октября у Гали был день рождения. Накануне Галя подошла к Еве и сказала, «Ева Юрьевна, такое дело, у нас сегодня будут гости». Ева кивнула, сразу обо всем догадавшись. «Ты пригласила своего молодого человека к нам в гости?» Что ж, это хорошо, давно пора. Я приготовлю ужин. Праздничный стол был накрыт. Радостная именинница в нарядном васильковом платье то и дело поглядывала на настенные часы, ожидая прихода своего самого важного гостя. Ева оглядела Галю, как ей идет это платье, и сказала, красивая ты у меня. Галя засияла. Маленькая Оля носилась по коридору, ураган, а не ребенок. Когда раздался дверной звонок, Галя вздрогнула. «А вот и твой гость!» — улыбнулась Ева. «Сейчас познакомимся». Взволнованная Галя открыла дверь, и Ева остолбенела. На пороге стоял Ваня с букетом цветов. «Ты!» — изумилась Ева. «Ева Юрьевна, не выгоняйте его!» — взмолилась Галя. «Он на мой день рождения пришел!» Ева охнула. «Так это он твой?» Галя ответила ей радостной улыбкой. «Ну да, он, Ваня. Мы вам давно хотели сказать, но боялись, что вы на Ваню до сих пор обижаетесь. Поэтому и скрывали от вас. Мы так-то уже давно вместе». Смущенный Ваня снял куртку, вошел в комнату и сел за стол. Ева села напротив сына. Встревоженная Галя стояла тут же, напряженно ожидая драматической развязки. «Ну-ка, Галя, иди шампанское в холодильник закинь», — попросила Ева. «Так я уже давно заки, залепетала Галя. «Иди!» – отрезала Ева. Галя испарилась. «Ну, давай, рассказывай», – строго сказала Ева сыну. «Да особо рассказывать нечего», – Ваня пожал плечами. «С Кристиной мы в апреле расстались». «Почему?» «Да просто мы разные совершенно. Ну, устали друг от друга, ничего не связывало». «А в июне я увидел Галю. Мы встретились в одной компании ребят с нашего курса. А она, знаешь, так изменилась». Просто даже странно, понимаешь? Я как будто с ней снова познакомился и снова в нее влюбился. Ваня покраснел. А так бывает, ма? Да все бывает, кивнула Ева. А дальше что? Так я на работу устроился еще весной. Буду работать и учиться. Квартиру для нас сниму. Я сам буду оплачивать, ты не думай. Разберемся, усмехнулась Ева. Нет, мама, я сам совсем разберусь. Имею в виду, ты мне за девчонок головой отвечаешь. — серьезно сказала Ева. — Я знаю, ма. Все хорошо будет, ты не переживай. — А я Гале это, предложил выйти за меня замуж, — признался Ваня. Она сказала, что подумает. — Ну, в общем, я это волнуюсь. Ева позвала Галю. Та вошла, глаза встревоженные в пол лица. — Принимаешь его предложение? — просто спросила Ева. — Уже приняла, — выдохнула Галя. Ева улыбнулась. «Тогда давайте отмечать. Шампанское-то неси, что ли?» Декабрь, 2019 год. О предстоящем Новом Годе Таня думала едва ли не с ужасом. Давно известно, что праздники вообще, а особенно Новый Год, для одиноких людей невыносимы. Если в обычное время ты как-то держишься на плаву, то в новогоднюю ночь, когда ты остаешься один на один с самим собой, Тут к тебе и являются в гости твои персональные Дед Мороз со Снегуркой, депресняк и внучка его, лютая хандра. За неделю до Нового года Таня еще как-то честно пыталась поймать праздничную волну, но, поняв, что не получается, нет ни радости, ни того светлого ожидания чуда, за которое мы и любим этот праздник, махнула рукой. Год уходил. В этом году она рассталась с мужем, и их разрыв до сих пор нестерпимо болел в груди. Таня по-прежнему любила Павлова, но простить его слабости и предательство не могла. Однако всякий раз, когда Таня думала о том, что надо, наверное, развестись с Сашей, подать документы на развод, она не решалась оборвать эту последнюю, самую тоненькую ниточку, связывающую ее с мужем. Тем более она не могла сделать это сейчас, когда у Павлова в жизни наступила черная полоса. Его уволили из театра, перестали снимать в кино, и все от него отвернулись. Вот так и жили. Вроде формально на бумаге еще муж и жена, но с каждым днем, с каждым выпавшим снегом, они все дальше отдалялись друг от друга. Спасение от подступающей временами тоски Таня находила в работе и творчестве. В этом году у нее прошло две персональных художественных выставки и вышло несколько проиллюстрированных ею книг. Каждый день она садилась за стол или холст, не дожидаясь вдохновения, не сетуя на слабость, неудачи и работала, находя в каждодневном труде смысл и отдушину. Вот и в эти последние дни года она иллюстрировала детскую новогоднюю книгу, рисовала волшебные ели, сосульки, зверушек, что-то очень доброе в том любимом всеми ретро-стиле «Счастливое детство ребенка из СССР». 28 декабря Таня сдала рисунки и задумалась над тем, как все-таки провести праздники. Ей вдруг подумалась, а что если махнуть на все новогодние каникулы в Сергина? Утром на следующий день Таня погрузила в машину своих собак и поехала в деревню. Ее встретил заметенный снегом сад и нетопленный холодный дом, совсем не подготовленный для встречи Нового года. Таня вздохнула и взялась за дело. Протопила дом, расчистила снег во дворе, закинула в пустой холодильник тот минимум продуктов, который взяла с собой. А что ей такого нужно одной, пусть даже на праздники? Управившись с делами, Таня выпустила собак во двор и смотрела, как те с радостью нарезают снежные круги и зарываются в снег. Вечерело, начиналась метель. Тане вдруг вспомнился тот последний день лета, когда они с подругами долго сидели на крылечке, пели и прощались. В ту ночь Таня загадала желание, что на Новый год они обязательно встретятся и отметят его у нее в деревне. Все это время у нее теплилась надежда на то, что так и будет. Но теперь понятно, что никто к ней не приедет. Лена в Америке. Ляля позавчера уехала в Петербург по делам. Ева будет встречать Новый год в Москве со своими. Таня сникла. Грустно. Получается, что она строила такой большой дом для себя одной. Ей бы так хотелось, чтобы этот пустой дом однажды наполнился голосами, смехом, топотом детских ног, жизнью. Ей хотелось жить для кого-то, готовить кому-то обеды и печь пироги, приносить из сада свежесрезанные цветы для кого-то. Она еще долго стояла на крылечке, глядя на падающий снег, который заметал все подступы к Сергину. Ева уложила Олю и подошла к окну. На улице бушевала метель, Москва тонула в белой снежной мгле. Старый год уходил, завтра придет новый. Никакого настроения отмечать Новый год у Евы не было. Что до нее, то она бы вообще 31-го легла спать до полуночи и благополучно проспала новогоднюю ночь. Но не может же она лишить семью праздника. Ради близких ей придется выжить из себя подобие радости, которой на самом деле нет. Запищал телефон. Услышав Танин голос, Ева улыбнулась. «С наступающим, ты где?» Узнав, что Таня сейчас в деревне, Ева испугалась. «Ты что, одна там?» «Нет, с собаками», — ответила Таня. «А что тебя понесло в деревню в такой снегопад? С ума сошла?» «Здесь хорошо», — нарочито веселым голосом заверила Таня. «Да и вообще романтика. Метель». — Сотни елок наряжай любую. Огонь в камине. И потом я всегда мечтала встретить Новый год за городом. — Сидишь там голодная, небось, — проворчала Ева. — Ну, сделаю яичницу на Новый год, — рассмеялась Таня. — Ясно, — вздохнула Ева. Ей вспомнилось, как летом они все пообещали Тане приехать на Новый год к ней в Сергино, а вот теперь жизнь разметала подруг по свету. — Значит так, — решительно сказала Ева. «Завтра утром к тебе приедет группа спасения в лице нас с Олей. Будем встречать Новый год втроем, тесным женским коллективом». И, пресекая Танины возражения, Ева отрезала «Все, до завтра». Галя с Ваней, узнав о том, что Ева уедет на Новый год, расстроились и попытались ее отговорить, но Ева объяснила им, что не может оставить подругу в одиночестве. Подумав, что пусть ребята устроят себе романтическую новогоднюю ночь, Ева сразу решила взять Олю с собой. Утром тридцать первого Ваня на внедорожнике своего приятеля отвез Еву с Олей в Сергино. Увидев, как Ева достает из багажника многочисленные сутки и кастрюльки с едой, Таня удивилась. Зачем столько привезла, как на целый полк? Да это все Галя наготовила, собирала меня, как на зимовье, улыбнулась Ева. Так что застолье у нас будет отменное. В дом вошел Ваня, поставил на пол ящик с шампанским. Таня, Это вам от нас с Галей. Таня охнула. Вы ограбили питейный магазин? Праздники-то долгие, пожал плечами Ваня. Да и зима в целом. Таня покачала головой. Такое количество шампанского лично ей не выпить даже за всю жизнь. Ну, может, к нам гости приедут? Улыбнулась Ева. А у нас вот как раз все и есть. Таня вздохнула. Да кто приедет? Кому мы с тобой нужны? Смотрите, папа елку принес! Закричала Оля. Ура! На кухню еле втиснулся Ваня с внушительной елкой. Куда елку ставить? Вы елку привезли? растерялась Таня. Да у нас вон их целый лес. Но Ваня опять пробубнил что-то житейско-философское насчет того, что лишним не будет. Ну, давай, неси ее в гостиную, махнула рукой Таня. Под радостные вопли Оли и оживленный лай собак, Ваня водрузил елку в центре гостиной. «В общем, женщины, наряжайте елку, пейте шампанское, короче говоря, отмечайте Новый год». Напутствовал Ваня Еву с Таней на прощание и уехал в Москву. Когда проводили Ваню, Таня спросила Еву, «Как у них с Галей?» Все хорошо. Сплошная романтика, такие влюбленные Шерочка с Машерочкой». Ева ловко повязала Оле бант на волосы. «Кстати, ребята после Нового года переезжают. Ваня нашел квартиру». «Сам заработал на аренду, будут снимать». «А ведь это все благодаря тебе», — улыбнулась Таня. «Если бы не ты, они бы тогда так и разбежались, и, может, всю жизнь были бы несчастливы». «Ну что, давайте наряжать елку? Сейчас достану коробку с елочными игрушками». Если прошлый Новый год для Оли прошел незамеченным, она благополучно проспала всю новогоднюю ночь, то в этом году подросшая девочка явно собиралась участвовать во всех новогодних обрядах и с интересом наблюдала за тем, как Таня с Евой бережно извлекают из ваты старые елочные игрушки. Запустив в полет на верхнюю ветку старенького космонавта и примостив на нижние ветки стеклянные часики и пару симпатичных белок, Ева решилась заговорить с подругой на тему, на которую та обычно говорить категорически отказывалась. «Таня, хочу тебя спросить», – осторожно начала Ева. «Да не стоило и начинать, потому что лицо у Тани вмиг стало непроницаемым, и она процедила. Если ты о Павлове, то лучше даже не спрашивай». «Ладно», – сникла Ева, – «как хочешь». На какое-то время Таня как будто закаменела, думая о чем-то своем, но подскочившая Оля вмиг вернула ее к реальности. Оля нацепила черно-белому псу Моти, связку фонариков на шею. Мотя театрально хрипела и страдальчески смотрела на Таню, а Оля уверяла, что с фонариками Мотя гораздо более красивый, чем без них. Освободив Мотю от такой красоты, подруги продолжили наряжать елку. За окном по-прежнему мила метель, день сменялся вечером, шли последние часы старого года. Взяв в руки старенький, мамин любимый елочный шар, Таня вздохнула. Ева, помнишь тот Новый год пятнадцать лет назад? Тот, что мы встречались с девчонками у нас дома. Лена пела чайку с розовым крылом, и мама... Мама была жива. Кажется, что это было вечность назад. «Ну, конечно, помню», — улыбнулась Ева. «А мне, напротив, кажется, что это было словно вчера. Жаль, что мы так и не собрались вместе на этот Новый год. У нас теперь новая подружка». Ева обняла подбежавшую Олю, а старые подружки нас побросали. Ну ладно, Лена, у нее хотя бы есть уважительная причина в виде разделяющего наши страны океана. Но от точки на я такой подлости не ожидала. Махнула в Питер. Что она там забыла? Таня кивнула. Она отчаянно скучала поляле. Как ей сейчас не хватало ее оптимизма? Сто пудов и один сверху. Ее уверенности. Ничего, прорвемся. Ее неуемной энергии. И их задушевных разговоров. Давай ей позвоним, узнаем, как она там предложила Ева. Таня набрала номер Ляли, но Ляли не отвечала. Длинные гудки, нет ответа. «Наверное, чем-то занята», подумала Таня. «Какое-нибудь светское мероприятие, очередная модная тусовка, а может, наша неугомонная рыжая подружка закрутила новый роман, и ей сейчас не до нас». Но Танина подруга Ляля Точкина была сейчас не на светском мероприятии.